Арсений схватил его за руку. Старик вырвал руку. — Хорошо, хорошо. Мил человек, успокойся. — Какая дева? — хрипло проговорил, вставая с кресла дед. — Она там, на дороге. Арсений указал на выход. Старец нехотя отправился за своим гостем, они вышли на улицу. Старик посмотрел вокруг. — И где она? — он удивленно посмотрел на Сеню. Арсений также удивленно смотрел на дорогу, улицу Траву, где пару минут назад лежала девушка, и ничего не понимал. Где она? Куда она делась? Ее не было, не было даже воды, ни капли воды, которая ручьем стекала с нее. Это что, была шутка? Дурацкая шутка местных, которые вот так глупо хотели над ним посмеяться? Прошу больше не беспокоить меня по пустякам». Уходя обратно в дом, проговорил старик. Арсений остался на крыльце еще раз, внимательно осмотрев все вокруг. «Наверное, местные меня разыграли», — подумал он. «Но как? Это вода? Этот ее припадок? То, что она задыхалась? Как они все это сделали?» Он попытался найти этому всему объяснение, но не мог. Он вообще не мог ничего здесь объяснить. Ни тишину, ни отсутствие птиц и животных, ни эту странную девушку, ни почему, кроме нее и старца, он больше никого здесь не видел. Мужчина подошел в своей машине, сел, закурил. Он курил нечасто, только тогда, когда хотел подумать, когда переживал. Так сказать, пытался привести мысли в порядок. Дым, запах, затяжка его успокаивали. Он затянулся, выдохнул, посмотрел на улетающий дым и ничего не почувствовал. У сигарет не было ни вкуса, ни запаха. Словно он курил бумагу, хотя нет, у бумаги есть аромат. А здесь не было, словно он курил воздух, ничего не ощущая. Он сделал еще одну затяжку. Опять то же самое. Вспомнил, как Зоя его ругала за запах сигарет от его одежды. А сейчас они вообще не пахли. Интересно, она почувствовала бы аромат или так удивилась бы, что он курил, а одежда не пропахла? Он еще раз затянулся. Ах, Зоя, Зоя, как же он скучает! Как же хочет увидеть ее снова и их маленькую дочку Любочку! Они назвали дочку «Любовь». Ведь это имя означает то сильное и светлое чувство, которое Арсений испытывает в своей любимой и ненаглядной жене. Они были для него всем. Его жизнью... Те, ради кого он живет и ради кого будет жить, и ради них он обязательно вернется домой. Его жена, девушка-блондинка с зелеными глазами, выглядела словно луч солнца в облаках. Ее светлые волосы подчеркнуты легкими отблесками. Ее взгляд наполнял воздух свежестью, а улыбка — теплом весеннего солнца. Когда она надевала легкое платье, сердце Арсения замирало от восхищения. Он смотрел, как ткань следует за каждым ее движением. Она создает вокруг себя атмосферу легкости и свежести. Их новорожденная дочка — нежная розовая крошка, словно ангелочек, только что прилетевший на свет. Ее маленькие ручки и ножки излучают бесконечную нежность и беспечность. Милые щечки подчеркнуты легким пухом, а ее глазки, как две звездочки, полны удивления перед новым миром. Каждый крик или смешок этой малышки наполняет пространство теплотой и невероятной нежностью. Они жили в многоквартирном доме. Двухкомнатная квартира была наполнена семейной атмосферой. В спальне стояла кровать, укрытая теплым пледом. В детской комнате дочке царила яркая атмосфера с игрушками и мягким ковриком для Любы. Кухня была центром встречи семейных ужинов. В зале уютный диван приглашал к отдыху. Мягкие подушки и теплые пледы создают атмосферу уюта. Против дивана на стене висел телевизор, элегантно вписанный в интерьер. Он докурил сигарету, выбросил окурок и, заведя машину, выехал на дорогу в обратном направлении, как он сюда приехал и поехал в город. Несколько часов, и все это закончится. Все это непонятное, неясное прекратится, и он снова будет дома, рядом с любимой женой и дочерью. Приедет, зайдет в квартиру, обнимет их и больше никуда не уедет. Писать книги можно и в офисе. Да, он снимет офис, чтобы больше никогда не уезжать от них далеко. А дача? На дачу они будут ездить вместе отдыхать, чтобы больше никогда надолго не расставаться, чтобы больше не попадать в эти непонятные приключения. Дорога тянулась и тянулась, начало темнеть, а города все не было видно. Тут вдали показался свет. Он поехал на него и увидел церковь. Та самая церковь! Арсений в отчаянии огляделся вокруг и увидел лес. Опять этот лес и опять эта белая церковь с золотыми куполами. Он приехал снова в эту деревню. От злости он ударил со всей силы по рулю. Машина издала громкий звуковой сигнал. На звук вышел старец. «Ты че шумишь?» Сердито спросил он выходящего из машины Сеню. Какого лешего здесь происходит? Почему я не могу уехать отсюда? Арсений злобно хлопнул дверью машины и направился к старику. «Говори!» Ярость переполняла мужчину, и он схватил старика за грудки, слегка его стряхнув. «Говори!» Еще громче повторил он. «Утро вечера мудренее!» Ответил старец, убирая руки мужчины. «Проходи в дом и ложись спать!» «Я не хочу спать, я хочу уехать отсюда!» Арсений пытался быть спокойным, но эмоции его так и переполняли. «Зачем ты ехал?» — задал строгим тоном вопрос старик. Да писать свой новый роман», — ответил Сеня. «Ты писатель?» — внимательно посмотрев, спросил дед. «Да», — кивнул Арсений. «Это необычный лес», — начал старец. «Все, кто сюда попадает, пока не закончат то, что должны закончить, не могут найти дорогу домой». — Возможно, Лес хочет, чтобы ты закончил свой роман? — поинтересовался гриппом голосом он. — Тогда я буду писать всю ночь. Арсений пошел до машины, открыл и взял свой ноутбук, в котором хранился его роман. Они прошли со стариком в дом. Старец провел его в комнату со старым письменным столом. В ту самую комнату, где висела картина с гуслями художника Н.П. Богданова-Бельского. Арсений внимательно рассмотрел картину. Он до сих пор помнил, как она ни с того ни с сего ожила, как играли гусли и как смотрели на него дети. Сейчас все было спокойно. — Проходи, пиши! — сказал хриплым голосом старик, указывая на свой письменный стол. Сеня прошел, поставил ноутбук на стол, сел. Арсений — мужчина с обаянием, который приковывает внимание своим присутствием. Его черты лица, выраженные и гармоничные, подчеркивают его мужественность. Взгляд глаз невероятно яркий и уверенный, отражает смелость и решимость. Волосы аккуратно ухоженные. «Доброй ночи», — хрипло сказал старик, выходя из комнаты. «И вам», — доброжелательно ответил Арсений, запуская ноутбук. Компьютер начал запускаться, рабочее окно ноутбука загрузилось. На рабочем столе появились папки и файлы. Мужчина нажал на папку «Призраки». «Роман». Текстовый документ открылся, и Арсений, стуча пальцами по клавиатуре ноутбука, начал печатать. Призраки медленно летели сквозь ветви деревьев. Текст легко ложился на бумагу. идей и мыслей было очень много. Писать было легко. Тут Арсений услышал гусли. Гусли. Опять гусли. Он даже не смотрев на картину и не переставая одной рукой печатать, второй перевернул картину, так что дети на картине стали смотреть в стену. — Не в мою смену, — подумал Сеня. Но не тут-то было. Дети на картине, видно, были очень недовольны, и они начали со всей силы стучать по стене, что очень мешало сосредоточиться. Вот негодники. Переругался мужчина и перевернул картину. — Только не шуметь! — повернувшись и приложив палец к губам, он обратился к нарисованным детям. Те кивнули, и мальчик с гуслями показал на свой музыкальный инструмент только негромко. Арсений кивнул и улыбнулся детям. Те улыбнулись в ответ, и заиграла спокойная и мелодичная музыка. Ночь прошла очень весело и незаметно. Арсений писал. «Картинные дети играли на гуслях. Иногда они общались с жестами. Играли в «Угадай мелодию». Мальчик играл мелодию на гуслях. Арсений угадывал, а другие дети танцевали или хлопали в ладоши». Оказалось, что хоть картина и написана в начале 20 века, но мальчик на гуслях знает и умеет играть много разных песен, как совсем старых, так и современных. Было очень поучительно и интересно. Солнце взошло, но ему совсем не хотелось спать. Усталости совсем не было. Он остановился печатать роман. Нужно пройтись. Уж слишком долго он сидел за работой. «Мы отлично провели время». Мило сказал Арсений, обращаясь к детям. Те кивнули. — Я пойду, но скоро вернусь, — сказал он, помахав рукой детям с картины. Дети на полотне улыбнулись и тоже помахали ему в ответ. Мужчина вышел на улицу. Там все так же было тихо. Он подошел к машине, закурил и снова не ощутил никакого вкуса и запаха своих сигарет. Только сейчас Арсений понял, что он ни разу не видел у старика никакой еды. Даже ее запаха, как будто он ничего не ест. Вспомнил, что у него в бардачке осталась соль после предыдущего пикника на природе с Зоей. Жена тогда была беременна, и ей очень захотелось на природу, на свежий воздух, искупаться в речке. Ведь когда родится ребенок, выехать отдохнуть на природе будет намного тяжелее, чем сейчас вдвоем. Да и потом ребенок начнет ходить, ему будет все интересно, он захочет все разведать, везде залезть. И уж точно будет не до отдыха. Нужен будет глаз до да глаз. Он помнил, как они тогда собрались. Сложили все для пикника. Зоя сделала бутерброда, он купил соку, овощей и фруктов. Выехали за город. Недалеко нашли прекрасную поляну на берегу реки. Она порезала салат и фруктов. Они чудесно посидели, поели, поболтали. Тогда он еще чувствовал вкус и запах еды. Тогда он слышал и видел птиц, животных, насекомых. Мог поймать их, посмотреть, послушать, пустить. Знал и ощущал жизнь. А сейчас нет. Пустота. Никакого вкуса, никакого запаха, никаких пений птиц. Он вспомнил, как они потом пошли купаться. Вода была такая теплая и приятная. Брызгались друг у друга, Зоя так мило потом вытирала с лица капли, попавшей на нее речной воды. Это было прекрасно. Потом они оделись, собрались. Супруга села в машину, и тут Сеня увидел, что она забыла положить соль. Он поднял ее и, садясь в салон, машинально положил ее в свой бардачок. И вот она до сих пор здесь. Он открыл его, достал оттуда солонку. Легонько высыпал на ладони ее содержимое. Мелкие кристаллики не... хлорида натрия, словно снег, образовали горку на его ладони. Он лизнул ее. Потом еще раз. Потом еще. Нет вкуса. Даже у соли нет никакого. Ничего. Он даже не мог описать, на что это похоже. Единственное слово, приходящее ему на ум, это разочарование. Одно сплошное Оно. Грустно стряхнул остатки недоеденной соли на землю и опять попробовал набрать номер жены, но все так же не было сигнала. Решил помыть машину, взял пустую бутылку и пошел к ближайшему колодцу за водой. Идя по деревне, он не увидел ни одного человека, ни одного животного, ни одной птицы. Колодец был каменный и глубокий, весь окутанным мхом и водорослями. Они словно волосы вылезали из его темно-серых камней. Наверху над колодцем висело старое, потрепанное временем деревянное ведро. Он покрутил ручку колодца, она заскрипела, издав неприятный металлический звук, и ведро на веревке медленно начало опускаться. Потом также подниматься. Арсений опустил туда бутылку, наполнил ее водой. Вода была на удивление чистой и прозрачной что сразу нельзя было предположить, посмотрев на состояние колодца и ведра. Мужчина умылся, попил, закрыл емкость и направился к своей машине. Тут он услышал шум и треск, исходивших из леса. Подняв голову в сторону шума, он увидел, что сверху непонятно откуда падали люди. Много людей, их было не сосчитать. Некоторые из них падали на деревья, цеплялись за ветки а некоторые плашмя падали на землю, на траву. Сеня побежал туда. Он был удивлен и шокирован. Непонятные мысли все лезли в его голову. Он не понимал, что это за люди. Что здесь происходит? Почему они падают? Как попали сюда? Вопросов было очень много, и опять ни одного ответа. Мужчины, женщины, дети, они как будто появились из пустоты. Они непонимающе смотрели вокруг. Сеня подбежал поближе и увидел, что старик, который был главой этой деревни, уже находился там и успокаивал людей. «Все хорошо, люди добрые, не волнуйтесь», — спокойным голосом говорил он. «Что здесь происходит?» Задал вопрос Арсений, подойдя к старцу. «Не сейчас», — ответил тихо старик, показывая ему на людей. «Сейчас вообще не до этого». Он показал рукой в сторону непонимающих и шокированных людей, которые стояли, отряхивались и озирались вокруг. «Пойдемте, все будет хорошо». Старик вежливо позвал их с собой. Те спокойно пошли. Арсений увидел, как старик повел их к себе в избу. Арсений пошел мыть машину, открыл ее, взял из бардачка тряпку, намочил ее водой и начал протирать машину. Он вспомнил, что именно сегодня он писал о призраках, летающих через деревья. И вот тут появляется непонятно откуда людей, так же, как в его романе, падают через деревья. Неужели это он? Неужели он мог в своем романе предугадать появление этих людей? То, как они появятся, как будут падать сквозь деревья. А может, он просто сходит с ума? Может, на фоне всех своих романов у него началось помутнение рассудка, «И ему просто все это кажется?» Арсений ужаснулся от своих мыслей. «Направился к дому старца. Хочет тот или нет, но ему нужны ответы на вопросы, и он хочет их получить». Подходя ближе к дому, Арсений увидел, что из него толпы выходят те падающие с неба люди. «Кто-то из них направился в церковь, кто направился и вошел в дома. Мужчина просто старался уже не обращать внимания». Уж слишком много странного в последнее время происходило в данном месте. Сеня зашел в дом. Направился в кабинет к старцу. Старик также сидел за журналом, записывая в него. «Я хочу знать...» Начал было интересоваться Арсений. «О чем, мил человек?» Хрипло спросил старик, все так же не отрываясь и записывая что-то в журнал. Сеня заметил, что это были имена людей. «Много имен!» — Об этих людях. Откуда они и как они появились? — спросил Сеня, внимательно посмотрев на старика. — Я не знаю, — ответил хриплым голосом старец. — Ты дописал роман? — Еще нет, он в процессе работы, — сказал Арсений. — Ты должен его дописать. Глядя на мужчину, молвил хриплым голосом старец. — Я вчера писал про то, как призраки падали сквозь деревья... — А сегодня эти люди, они взялись непонятно откуда и также падали с деревьев. Сеня вопросительно посмотрел на старика. — Это я? Я это сделал? Я схожу с ума? От удивления он не мог поверить тому, что увидел.